Глава двадцатая мы вскочили и побежали им навстречу. «Степановна, да как же так?» — запричитала Дарья. «Дорогая вы наша, что с вами случилось?» — вторила ей мила. «Боже, да она же вся в крови!» — всплеснула руками Анжела. «Ой, девоньки, ничего не знаю!» — тихо постановила Степановна. «Она была заперта в подполе», — прокомментировал Константин. «Нужно вызвать скорую», — Мила достала телефон. «Не надо», — отмахнула Степановна. «Не хочу в больницу». «Тогда давайте я осмотрю, а потом будем решать, вызывать скорую или нет», — предложила Анжела. «Давайте к нам», — позвала Дарья. «Нет, Дашенька», — жалобно сказала Степановна. «Я домой». «Хорошо, идем к вам, и я вас там осмотрю», — подвела итог Анжела и побежала за своей сумкой. А Степановна, опираясь на Константина, поковыляла к себе домой. Когда Степановна с обработанной раной на голове, чистая и умытая была уложена в постель, Дарья спросила, «Мы тебя сейчас мучить не будем». Но одно ты все таки скажи. Как ты попала к ним в подпол? «Как в подполе, оказалось, не помню», начала рассказывать Степановна. «Понесла грязную посуду...» «Может, люк в подполе был открыт, а ты не заметила?» перебила ее Дарья. «Да че бы это я не заметила», возразила Степановна. «Я несла эту посуду...» Аккуратно по ступенечкам поднялась. Зашла в дом, а у них там темно. Я кое-как этот выключатель нашарила дурацкий. Включила свет. Смотрю, а стол-то весь завален, и посуду поставить некуда. А что на столе было, заинтересовался Константин. Да не знаю я. Какие-то инструменты, железяки, разные коробочки. Че у мужиков, может быть? А вот в другой комнате... — А как ты в другую комнату попала? — спросила Дарья. — Я когда посуду-то на подоконник пристраивала, то случайно шторку-то на двери в другую комнату и, и задела. — Где подоконник и где шторка? — усмехнулась Анжела. Да все, у них там рядом, Да Мишка-то махонький, отмахнула Степановна и продолжила. Шторку-то я задела, а там компьютер. А перед ним подпол открытый, специально для любопытных, схахмила Анжела. Не было там никакого подпола, рассердила Степановна. Раз такие умные. «Не скажу ничего больше!» Степановна обиженно поджала губы и демонстративно отвернулась к стене. «Да, это они умные!» — вмешался Константин. «А я самый обыкновенный! Мне-то расскажи!» «Тебе, Костенька, расскажу!» С готовностью сменила гнев на милость Степановна. «Смотрю я на компьютер, а там окошечки!» «Много. Но знаешь, как у охранников, а там в каждом окошке и ваш дом, и мой, и этих жлобов за железным забором». «Тут-то ты по кумполу и получила», — предположил Константин. «Ага», — согласилась Степановна. «Очнулась, когда перепугалась страшно. Думаю...» То ли в могиле лежу, потом пошарила вокруг, нащупала лестницу, поняла, что подпол. А вылезти не могу, заперто. Хорошо, хоть ты, Костенька, услышал, помог. Что и требовалось доказать, сказал Константин. Ладно, вздохнула Дарья, ты отдыхай, Степановна, постарайся уснуть. А мы попозже еще к тебе заглянем. За ужином обсуждалась только одна тема. Коварство брюнетистых соседей. А я вам сразу говорил, что из этих брюнетов такие же дачники, как из меня балерина, заявил Константин. Можно подумать, с тобой кто-то спорил, ответила Мила. Если что, я запомнила номер их машины, сказала Дарья. «Номер я, конечно, сообщу куда следует, но у нас с вами сейчас другая задача», — сказал Константин. «А у нас с вами есть совместная задача?» — с иронией поинтересовалась Анжела. «А вам что, неинтересно, что происходит на даче за железным забором?» «Вообще-то мы роман сюда приехали писать», — холодно отрезала Анжела. «Про выдуманного ученого?» — спросил Константин и, указав в сторону двухметрового забора, добавил. «А тут, возможно, настоящий ученый загибается, и ему угрожает реальная опасность». «А что мы можем сделать?» — спросила Дарья. «Вломиться к ним на участок? Так мы уже вламывались. А может, там и нет никого. Не зря же брюнеты свалили отсюда», — вмешалась Анжела. «Да, неплохо было бы понять, зачем брюнеты сюда приезжали и почему так резко свалили», задумчиво сказала Мила. «А что тут понимать?» – пожал плечами Константин. «Зачем они приезжали?» – установила Степановна. «За что и получила по кумполу». «А свалили, потому что, опять же, из-за Степановны». Мы бы ее сегодня все равно хватились и начали бы искать. «Еще и полицию вызвали бы», — добавила Дарья. «Да», — кивнул Константин. «Вот они и решили за одну ночь провернуть все, что им было нужно. Да кто-то не вовремя в туалет захотел». «Или наоборот, очень вовремя», — предположила Мила. «Хотя...» «Может, они как раз и хотели освободить ученого», «А мы им помешали?» «Ценой жизни ни в чем не повинной пенсионерки?» всплеснула руками Анжела. «Ничего себе! Герои-освободители!» «Как бы там ни было, но мы имеем то, что имеем. Степановна лежит раненая, брюнеты смылись, а тайна соседского участка так и осталась неразгаданной». Подвел неутешительный итог Константин. «И что ты предлагаешь?» — спросила Мила. «А что тут можно предложить?» — с серьезным видом ответил Константин. «Дело к вечеру. возьмем лестницу и...» Все расхохотались. «Поддерживаю», — сказала Дарья, отсмеявшись. «А то нашей лестницей кто только не пользовался. Пора бы и нам тоже». «Ну, ладно, туда мы перелезем по лестнице. А обратно как?» – спросила Мила. «Тосик же как-то перелазил к нам», – напомнила Дарья. «А вам-то зачем туда лезть?» – удивился Константин. «Вы постоите на стреме, а я слажу туда и быстренько обратно». Дамы, переглянувшись между собой, немного поспорили с Константином, но потом все же согласились. Раз мы этот вопрос решили, вы идите отдыхайте пока и готовьтесь к ночной операции. Нужна будет темная одежда и обувь. Константин глянул на ноги Милы и уточнил. Тоже темная и без каблуков, а я пока схожу в деревню за своими вещами. А что, вопрос с переездом уже решен? Ехидно поинтересовалась Анжела, переведя взгляд с Константина на Дарью и обратно. — Если кого-то мое общество не устраивает, — гордо вскинув голову, произнес Константин с достоинством, — я поселюсь у Степановны. — Все всех устраивает, — возмутилась Мила. — Даша, ну скажи. «Ну, если понравилось спать на диванчике, пусть переезжает», — отмахнулась Дарья. Константин с победным видом, глянув на Анжелу, отправился за вещами. Мила, скопировав выражение его лица, также глянула на Анжелу и побежала его провожать. Дарья с Анжелой с усмешкой переглянулись и, фыркнув, пошли подбирать гардероб для ночной вылазки. Вернувшись, Мила присоединилась к дамам, деловито перебирающим свои вещи в поисках темных и удобных. Мила тоже распахнула свой чемодан, поворошила одежду и выдала фразу настоящей женщины всех времен и народов. «Девочки, а мне нечего надеть!» «Как?» – громогласно удивилась Анжела. «А маленькое черное платье?» «А у меня нету», — искренне растерялась Мила. «Да как же ты так?» — пожурила подругу Анжела. «У каждой женщины должно быть в гардеробе маленькое черное платье». Дарья фыркнула. «Мила, мы же не на вечеринку идем. Надевай, что не отсвечивает. Три кошки у тебя какие-нибудь есть, а курточку я тебе дам». Мила еще раз нырнула в чемодан. Трико нет, но есть брючки. Ну вот, все хорошо, успокоила ее Дарья. Слушайте, так у Милый вся обувь на каблуках, стараясь держать лицо, произнесла Анжела. Вот с обувью у меня туго, быстро сориентировалась Дарья. Только голоши. Но зато они черные. «И без каблуков!» – Дарья смеялась уже в голос. Мила не обиделась. В это время она задумчиво смотрела на колготки и вдруг, осененная какой-то мыслью, повернулась к подругам. «А лица мы закрывать будем?» и продемонстрировала свои слова, натянув колготки на голову. «Да, мы пали!» Отсмеявшись, Дарья предложила – «Мы лучше сажей, вот так!» И провела пальцами по лицу, изображая нанесение боевой раскраски. Пришла очередь милых хохотать. «Ну все, зомби отдыхают», — сказала Анжела. «Чего это отдыхают?» — не согласилась Дарья. «Пусть напрягаются. Гроза зомби выходит на охоту». «Девочки!» — перебила Дарью мило. Мы ведь сейчас будем, как настоящие детективы. Вот и посмотрим, каково это на практике, усмехнулась Анжела. А то писать все гораздо. Интересно, а что сделала бы на нашем месте Эмилия Торрес, озадачила мила подруг. Ну уж, во всяком случае, не стояла бы на стреме, как дурочка в переулочке. «В Каком переулочке не поняла шутки Мила. Девочки, а кто сказал, что мы будем стоять на стреме? приподняв бровь, спросила Дарья. Так наш блондинистый агент ясно дал понять, язвительно напомнила Анжела. Девочки, но он же хочет как лучше, заступилась за Константина Мила. Он же думает о нашей безопасности. Знаешь, Мила, «Мы понимаем, что он тебе нравится, и в качестве кавалера он выше всяких похвал. Но мы же о нем ничего не знаем. Ну, проникнет он на территорию соседей, найдет ученого. А дальше что? Ну, если он не тот, за кого себя выдает, согласилась Мила, то он может сделать всё, что угодно, и убить, и украсть беднягу». «Вот!» – Анжела торжествующе подняла палец. «Наконец-то здравые мысли!» «Надо, чтобы кто-то из нас пошел с ним!» – предложила Дарья. «Или за ним!» «Чтобы в случае чего поднять тревогу!» – добавила Анжела. Мила вздохнула, а потом встрепенулась. «Девочки, я пойду!» «И не за ним!» а с ним. «И пусть попробует не взять!» мило капризно выпитила нижнюю губку. Дарья с Анжелой скептически приглянулись. «Ну, вообще-то, в прошлый раз она его лихо скрутила», вспомнила Анжела. «Ладно, пусть идет», кивнула Дарья. На веранде послышались шаги и голос Константина. «Я пришел». «Вы как там? Готовы?»